Глава 1159. Отступая шаг за шагом. До с третьим фруктом нирваны при использовании великой магии кровавого демона он мог материализовать только голову. После пережитого в мире сущности ветра, его великая магия кровавого демона достигла небывалого уровня, в основном благодаря третьему фрукту нирваны. Из искривленной пустоты с рёвом выбрался настоящий кровавый демон, Тянущуюся к гуру небесные облака руку венчали бритвенно-острые когти, сияющие пугающим быгряным свечением. в гуру небесные облака внезапно оказалась на грани кипения, тогда как сам он, поменявшись в лице, взмахнул пальцем в сторону кровавого демона. В этот момент его лоб рассекло надвое, откуда вылетела капля чёрной крови. Она с пронзительным свистом, напоминающим детский крик, меняла форму, пока не трансформировалась в кровожадного москита размером с руку. Громко жужжа он бросился в атаку на кровавого демона. Даже в таком столкновении муравья с гигантом прогремел мощный взрыв. Похоже, ни тому, ни другому не удалось удержать вверх. Алое свечение кровавого демона превратилось в море крови, но москит оказался невероятно манёвренным. Он уклонился в сторону, а потом начал пить кровь через хоботок. «Любопытно», — с усмешкой сказал Манхао. «Он ещё никогда не видел такого существа». Быстро вскинув руки, он выполнил магический посы и указал на гуру небесные облака. На него тут же собрушился целый рой бессмертных гор. От одного их появления весь астероидный пояс дрожал. Если присмотреться, то на вершинах этих гор можно было увидеть сидящих в позе лотоса людей. Внешне они напоминали Манхао. После поглощения третьего фрукта нирваны и достижения царства Всевышнего Дао Бессмертного, его божественная способность получила новое воплощение. Сердце гуру сжалось. Возрастающая угроза со стороны Мэнхау заставила его осознать, что он действовал слегка самонадеянно, однако это никак не убавило уверенности в победе. Холодно хмыкнув, он выпустил из своего рукава луч света, который заключал в себе чёрный летающий меч, смазанный смертельным ядом. Клинок летел настолько быстро, что оставлял за собой остаточные призрачные образы, сотни лучей света меча ударили в бессмертные горы… Каждый переполняла безумная сила горы Небесные Облака с его культивацией Великой Завершённости Царства Древности. Свет меча и бессмертные горы с грохотом столкнулись, пространство подёрнули искажения, а потом горы начали рассыпаться на части. Вот только сидящие на вершинах образа Манхау внезапно открыли глаза и холодно посмотрели вниз. Будучи его клонами, они синхронно поднялись со своих мест и полетели к свету меча. Прокатился мощнейший рокот. «Мне очень любопытно», «Сколько ещё магических предметов у тебя припасено?» Майнхао выполнил магический паз и ударил пурпурным лучом, который практически сразу принял очертание Луны. «Пурпурные Луны!» Она стала иллюзорной тенью, которая с немыслимой скоростью уменьшилась и растворилась во лбу Гуру Небесные Облака. В следующую секунду в этом самом месте под влиянием её колдовской силы начала появляться метка пурпурные Луны. Шестое чувство Гуру небесное Облака задрубило тревогу, но анализировать ситуацию не было времени. Что-то подсказывало ему, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить полностью сформироваться этой пурпурной луне. Он отскочил назад и молниеносно развернул вокруг себя белое знамя. Оно превратилось во множество облачных драконов. Вот только они бросились не на Манхао, а к Албу-Гуру Небесные Облака. Прежде чем луна успела сформироваться, девять облачных драконов трансформировались в защитную силу и ударили в пурпурную луну. Защита девяти драконов помогла рассеять магию луны. Глаза Манхао странно заблестели, ему ещё не попадался практик, чей стиль боя практически полностью полагался на магические предметы, а не на магические или божественные способности. Он сделал шаг вперёд и схватил пространство перед собой, отчего чернеющую пустоту озарил белый свет. Множество лучей яркого света ударило из поверхности астероида и даже из далёкого солнца. Они соединились в образ солнца размером с руку. Это была божественная способность, придуманная Манхао «Магия сверхновой». Легким движением пальцев он послал слепящую сферу в Гуру Небесные Облака. Даже в полёте она продолжала втягивать в себя свет, становясь всё больше и больше, пока из неё не ударили настолько чудовищные волны, что даже Гуру Небесные Облака побледнел. Манхао весьма заинтриговал боевой стиль, где использовалось такое количество магических предметов. Причём самертые факты были настолько же удивительными, насколько богатым был его арсенал божественных способностей. «Откуда у него столько божественных способностей и заклинаний?» Возник у старика пугающий вопрос. «К тому же каждое заклинание совершенно ненормальное!» Теперь он больше не мог себе позволить недооценивать Манхао. Сфера света приближалась, отчего усиливалось и чувство неминуемой катастрофы. Внезапно он поднял ногу в воздух и сделал шаг вперёд. С рокотом возник огромный фан-шуй-компас. Он быстро вращался и сиял ярким светом. В этом свечении появились невероятные множественные призрачные образы, которые со свирепым воем бросились навстречу магии сверхновой. «Малец, ты даже не представляешь, сколько у меня магических предметов!» Зловеще произнёс гуру Небесные Облака. Тут он действительно не соврал. Будучи долгие годы хозяином целого рынка Небесные Облака, у него был доступ к неограниченному количеству ресурсов для культивации магическим предметам. С рокотом Фэншуй Компас отправился на перерез магии сверхновой Мэнхао. В результате взрыва образовался гигантский ураган. Почувствовав дрожь в астероидном поле, многие практики бросились бежать, что есть мочи. «Манхао!» — взревел гуру небесные облака, послав в бой девять каменных статуй. Выглядели каменные изваяния очень причудливо. Они изображали стариков, вот только пока они летели на Манхао, глаза статуи внезапно открылись, и оттуда брызнул свет. Гуру небесные облака без промедления хлопнул по безданной сумке и рассыпал какой-то красный порошок. Похоже, он был переплавлен из крови. Порошок забурлил, отчего во все стороны начала растекаться кровь, но Гуру Небесные Облака ещё не закончил. Он сделал шаг назад и бросил в Манхау ещё три фиолетовых целебных пилюли, испускающих безграничное давление. Все эти манипуляции Гуру Небесные Облака провёл так быстро, что Манхау не успел и глазом моргнуть. Совершенно внезапно в Манхау помчалась клокочущая смертоносная аура, сияние магических предметов соединилось в разноцветную волну света. «Кому-то вроде тебе и вправду по силам заправлять рынком в этом астероидном поле!» Холодно сказал Манхао. «Неудивительно, что другие секты и кланы не хотят с тобой связываться. У тебя немало магических предметов. Что ж, как насчёт того, чтобы проверить, сколько у тебя припасено до Остских заклинаний?» Он сделал шаг вперёд, и звёздный камень в его глазу растаял. В мгновение ока он превратился в метеор. «Одна мысль — звёздная трансформация!» Его рывок расколол пустоту и вызвал странные цветные вспышки. Послушался грохот, когда все магические предметы на его пути разбились, словно были сделаны из хрупкого стекла. Всё началось с девяти статуй стариков, которые попытались встать на пути Манхао в образе планеты. Сначала они задрожали, а потом стали покрываться трещинами. Не прошло и пары мгновений, как их разорвало на мелкие кусочки. Следующим на очереди был красный порошок, ставший морем крови. Он попытался ударить Манхао щупальцами из крови, но те практически сразу потрескались и распались. Они не смогли ни остановить Манхау, ни замедлить его. Что до трёх целебных пилюль, их оболочка взорвалась, и изнутри в него ударило три фиолетовых молнии. Однако результатом их атаки стало уменьшение, а потом и исчезновение планеты. Вот только появившийся из неё Манхау перекинулся в лазурную птицу Пен и во вспышке света возник перед гору небесные облака. Такая скорость была практически нереальной. Ещё остались магические предметы — Спросил Манхао, сжав пальца для истребляющего жизнь кулака. От грохота задрожали небеса, и пустота раскололась. Истребляющий жизнь кулак, напитанный силой культивации Манхао, взвинтил чувство опасности гуру небесная блокада предела. И всё же он не отступил. Вместо этого его глаза вновь ярко засияли. «Хм, я недооценил тебя», — сказал он и резко выдохнул. Поначалу это не произвело какого-то видимого эффекта, но тут естественные законы вокруг него внезапно изменились, постепенно соединившись вместе в собственную даотскую магию. Дыхание раскалывает небеса. Истребляющий жизнь кулак Мэнхау ударил в выдохнутый воздух, породив чудовищную вибрацию. Глаза Мэнхау хищно блеснули. Он тоже отказался отступить. Как только в него ударил откат, он, вопреки ожиданиям, сделал шаг вперёд и послал атаку откатом обратно в гуру небесные облака. На гуру лица не было. После каждого его шага назад Мэнхау делал шаг вперёд. Один из них был вынужден постоянно отступать, а другой всё время наступал. Мэнхау держал схватку под контролем. Он действительно сражался в совершенно тиранической манере.